Глава 26. Диана. 12.23 июля 1935 года, Суры, Англия. Диана выскальзывает из черкля корта, едва заканчивается их беседа с лордом Бивербруком и Уинстоном. Она запрыгивает в свой Возен и хвалит себя за предусмотрительность. Она поехала сама за рулём и попросила прислугу припарковать машину на подъездной дорожке у дома, чтобы легко сбежать. По правде говоря, она рада, что неожиданно жёсткий разговор с Уинстоном о Гитлере, Юнити и евреях закончен, но сбежала она не из-за него. У неё назначено свидание с Эм. Взглянув на свои наручные часы, она понимает, что выехала позже, чем планировала. Они с М договорились провести вместе в городе две ночи, прежде чем он с детьми уедет на летние каникулы в Италию. Она намерена сделать эти вечера незабываемыми, потому что, хотя она и присоединится к их отдыху на вилле Реннеллов на мысе Пазилипо в Неаполе во вторую неделю каникул, всю первую неделю он будет там, наедине со своей бывшей невесткой. Диана хочет затмить бабу как своими политическими умениями, так и постельными. Она мчится по просёлочным дорогам Сурре. Вот уже показался город, Диана с облегчением выдыхает. Между Белгрейв-сквер и Кадоган-плейс Пять дорог сходятся в один опасный перекрёсток. Она сбрасывает скорость, маневрируя в удивительно плотном для этого позднего часа потоке машин. Вдруг на перекрёсток из ниоткуда выскакивает огромный чёрный Роллс-Ройс и врезается прямо в её автомобиль. Её руки упускают руль, машина вылетает с полосы, её крутит, а потом выбрасывает с дороги в кювет. Время замедляется. Она слышит ужасный хруст, и чувствует, что летит внутри автомобиля, но словно сама по себе, и воздух стал вязким, как вода. Машина падает на гравийное дно придорожного рва, мягко как на подушку. Так кажется Диане. Глаза её закрываются, и она будто уплывает куда-то. Но ненадолго. Чьи-то руки... Поднимают её, вырывая из сна, и уносят прочь. Она слышит шёпот голосов. Какая-то женщина, заикаясь, говорит «Не смотри на неё, дорогая. Кошмар, что у неё с лицом». Диана внезапно ощущает тепло в своих волосах и на щеке. Титаническим усилием, подняв руку, она касается одним пальцем своего лица. Липкая субстанция, шершавая от крошечных камешков, стекает с её лба, покрывая щёки и нос. «Что бы это могло быть?» — думает она, и снова проваливается в забытьё. Когда она просыпается, свет ослепляет так, что она инстинктивно закрывает глаза. Ресница за ресницей она разлепляет веки снова, понимая, это не яркие лучи средиземноморского солнца, как она надеялась, а слепящая белизна обстановки вокруг. Пронзительный верхний искусственный свет. Она в больнице. Она тянется к своему лицу, смутно припоминая тёплую влагу, которую там ощущала. Была ли это кровь? Вместо плавных изгибов скул и изящного патрицианского носа она чувствует грубые шрамы, глубокие раны и слои бинтов. Она кричит. Монахини в рясах вбегают в её палату, и Диана понимает, что это церковная больница. «Ну, ну дорогая, скоро приедут ваши родные». Монахиня с одутловатым лицом похлопывает её по руке. Диана может думать только об Эм. Он будет переживать, почему она не приехала. «Можно мне телефон, пожалуйста? Мне нужно позвонить», — говорит она или пытается сказать. Кажется, разборчиво получилось сказать лишь одно слово — телефон. «Тише, дорогая», — отвечает добрая монахиня и снова похлопывает Диану по плечу. «Вам нельзя волноваться. Уверена, ваша семья позаботится о вас. Вам надо отдохнуть после этой ужасной аварии». Диана протестует, но быстро выдыхается, и на неё снова опускается тьма. Так проходит день. То есть она думает, что это один очень сумрачный день с краткими проблесками, когда она приходит в сознание и видит попеременно Мулю, Пулю, Дебу, Тома и Нэнси. Но не М. Никогда М. И затем, внезапно, она совершенно приходит в себя. Резко садится на кровати, замечает дремлющего рядом в кресле отца. «Пуля», — шепчет она неожиданно беззащитному, скрюченному старику. «Пуля, что случилось?» Он распахивает глаза, улыбается. «Рад, что ты вернулась, дорогая. Где же я была?» — спрашивает она, полушутя. Она пытается улыбнуться, но от усилия по её лицу разливается боль. Она оставляет эту попытку. «С чего начать рассказ?» — спрашивает он тоже шутливо, потирая глаза и прогоняя сон. «Попробую так. Всё началось с ужасной автокатастрофы. Понадобились две операции, чтобы восстановить твоё прекрасное лицо. И благодаря поддержке и щедрости лорда Мойна... какой чёрт возьми, отношение лорд Мойн имеет к её лечению? Она перебивает. «Отец Брайана?» «Да». Он бросил все силы, чтобы собрать шалтая-болтая обратно, и настоял, чтобы за это взялся лучший хирург в Лондоне, доктор из Новой Зеландии Говард Джилес. И слава богу, что он так встревожился. Теперь врачи говорят, что ты выйдешь из этой больницы такой же красавицей, как и до аварии. Вряд ли это удалось бы если бы остались грубые широкие швы. Она вздыхает с облегчением. «Я в неоплатном долгу перед ним». Пуля кивает, и новые вопросы начинают роиться в её голове. Он сказал, что она перенесла две операции? Она не помнит ни одной из них. Ей кажется, что она попала в больницу вчера вечером или, возможно, день или два назад. «Давно я здесь?» — спрашивает она. «Дней десять. Нет», — он задумывается. «Одиннадцать, если считать день, когда тебя привезли». «Одиннадцать дней?» — она в шоке. «Да. Если ты беспокоишься о Джонатане и Десмонде, не переживай, пожалуйста. Они у Брайана, разумеется, с няней, и мы с Мулей навещаем их». Мы не хотели, чтобы они видели тебя в таком состоянии, поэтому не приводили их сюда. Она любит своих мальчиков, но уверена, что Брайан и няня отлично заботятся о Джонатане и Десмонде. Нет, не из-за них она встревожена. А что с М? Отец напрягается. Он никогда даже не пытался скрывать свою неприязнь к М. Он не может простить Мосли, что тот разрушил брак Дианы. «Так что о нём слышно? Он, наверное, ужасно волнуется. Где он?» Отец колеблется и отводит взгляд, наконец отвечает нехотя. «Диана, я не знаю. Он не появлялся в больнице». «Почему? Он знает, что произошло?» «Да. Ту ночь, когда ты не приехала к нему, он позвонил нам с мамой». А когда мы не ответили Нэнси, он узнал обо всём от нас, но, кажется, он планировал отвезти детей в Италию и решил не менять планов. и Её начинают подташнивать. Эм уехал в Италию со своей невесткой, когда она была без сознания? Когда ей делали операцию? Она старается глубже дышать, чтобы успокоиться. Ты нормально себя чувствуешь? спрашивает Пуля. «Да», — тихо отвечает она, сгорая от стыда, что это унижение, приходится переживать на глазах отца. Хорошо ещё, что не Нэнси ей об этом рассказала. Чтобы сменить тему, она спрашивает. «Сколько меня продержат в больнице?» «Кажется, доктор сказал около месяца». «Месяца?» Она ошеломлена. Она считает в уме, И срок лечения не укладывается у неё в голове. Вот-вот начнётся вторая неделя отпуска М. Она должна быть с ним там, чтобы обойти бабу, раз и навсегда. Если Диана в ближайшее же время не доберётся до Италии, та решит, что окончательно вытеснила соперницу. Диана этого не допустит. И её переживания из-за бесчувственности М сейчас не важны. Слишком многим она пожертвовала ради него, ради их общего будущего чтобы пренебречь этим всем из-за его минутного эгоизма. Диана выиграет эту битву. Оля, ты должен мне помочь. Несмотря на то, что у неё болит всё тело, особенно лицо, она тянется к нему поближе. Монахини ни слова не должны расслышать. Она подаётся вперёд в своём кресле, на лице, обычно хранящем стоическое выражение, читается тревога. Всё, что угодно, Диана. Хочешь, я вызову медсестру. Нужно еще обезболивающих или, может, позвонить маме?» «Я хочу, чтобы ты помог мне сбежать в Италию».